5. Белизариус понятия не имел, стоило ли ему браться за это дело, но от него пока что не требовали ответа. И Канджика вывела его в коридор, где их по-прежнему ждал офицер военной полиции. Белизариус попытался ухватиться за ручки, но сделал это неуклюже. Потом панически дернулся, и его закружило посередине коридора, так что он не мог достать ни до одной из стен. Он тяжело вздохнул. «Давненько в невесомости не был», — сказал он. «Не откажусь от помощи». Полицейский презрительно скривился и протянул руку. Белизариус схватился за нее обеими руками, будто топающий за канат. Смог наконец дотянуться до ручек на стене и двинулся по коридору, аккуратно перебирая руками. Стены из выцветшего углепластика выглядели неуютно и давяще. «Будь здесь небольшие цветные источники света, ощущения были бы теплее». Яконджика остановилась, прижала ладонь к сенсору, и в стене с рокотом открылась дверь. За ней была полутемная каюта, размером с пару гробов. «Мы перевели офицера в общие казармы, чтобы вы чувствовали себя здесь почетным гостем». Безо всякого намека на иронию сказала Яконджика. У него душевая кабина в свободном городе кукол была больше, чем эта каюта. Белизариус плыл внутрь и развернулся лицом к Яканджике. Ее карие глаза смотрели на него с вызовом. «Вам не победить конгрегатов», — сказал наконец он. «А когда они обо всем этом пронюхают, занервничают все нации-покровители». «Займитесь своим волшебством!» А мы сделаем остальное. Она жестко поглядела на него, но затем немного смягчилась. Я ничего против вас не имею, Архона, сказала она. Вам просто не доводилось жить с чужим сапогом на горле. Вы принимаетесь рассуждать о проблемах, которые копились десятилетиями. Он и метро дано мезон! произнесла она старую поговорку, не закончив ее. «Мы не хозяева в своих домах». Зарокотал механизм, и дверь закрылась. Тусклая панель на потолке осветила выцветшие от времени серо-коричневые стены из углепластика. К одной из стен был пристегнут спальный мешок для сна в невесомости. За перегородкой с ручками с другой стороны был крохотный умывальник и гальюн. В воздухе пахло потом. Наверняка есть камера, чтобы следить за ним. Паранойя Союза была осязаема, как и их страстное желание победить. Осторожно открыв спальный мешок, Белизариус влез внутрь и пристегнулся. Выключил свет и закрыл глаза, но мысли продолжали хороводом кружить в его голове. Субсахарский союз хочет начать войну за независимость против самой могучей нации во всей человеческой цивилизации. И им потребовался опытный мошенник, чтобы доставить их секретное оружие туда, где его разнесут в клочья. На первый взгляд, не слишком привлекательная перспектива. Более того, Яконджика в чем то врала, причем совершенно неумела. Вероятность того, что один единственный ученый Союза внезапно совершил открытие, позволившее создать двигатель нового типа, ничтожно мала. Где же они нашли этот их инфлатоновый двигатель и их новое оружие? Ему требовалось хорошо все обдумать. В течение одиннадцати поколений биоинженеры совершенствовали мозг Хома Квантус, наделяя его способностями в области математики и геометрии, дополненными эдетической памятью. Уже это позволяло создать детей, способных на впечатляющие ментальные трюки. Но для того, чтобы сладить с глубочайшими концептуальными проблемами космоса, Хома Квантус требовалось больше. Применив ДНК электрических угрей, Хома квантус наделили электрическими пластинами, пучками мышечных волокон, расположенных под ребрами, которые действовали подобно батареям. Белизариус направил слабый постоянный ток в левую лобную долю своего мозга, ответственную за восприятие речевой информации и чужих переживаний, а также обработку данных органов чувств. Спустя мгновение его способность осмыслять тонкости языков и социального поведения резко ослабла, равно как и чувство обоняния, вкуса и осязания. Одновременно с этим возросла активность правой передней доли, усиливая способность креативного математического мышления и пространственное воображение до уровня высшей гениальности. Homo quantus называли это состояние «савант» — французский «безумный гений». Белизариус направил электрический ток в магнитосомы, органеллы в клетках мышц, содержащие внутри себя микроскопические кольца железа. Его окружило слабое магнитное поле, позволяя ему ощущать наполняющие мутапу электрические магнитные поля. Металлические петли на панелях стен искажали его собственное магнитное поле. То же самое делали металлические провода в выключенном компьютерном мониторе и камеры наблюдения, спрятанная в углу крохотной каюты. Белизариус начал изменять собственное магнитное поле, анализируя отклик от камеры. Простенькое, тупое устройство, работающее лишь в видимом диапазоне. Развернувшись спиной к камере, Белизариус убрал голову в спальный мешок, делая вид, что спит. И в темноте спального мешка достал крохотную пластиковую полоску — которую снял с руки служащего военной полиции. Давненько ему не приходилось что-нибудь красть — кошелек, монету, жетон. Уж не потерял ли он навык? Полоска представляла собой полупроводниковое нанотехнологическое устройство, встроенное в проницаемую для воздуха полосу углеткани. Гибкое, слегка блестящее, питается от движения тела. Белизариус прижал полоску к своему левому запястью. Засветилось небольшое изображение. Сегодня Белизариус намеренно дважды попросил ей Канджику повернуть изображение, чтобы запомнить ее движение пальцами. Она делала это уверенно, отработанно. Его же движения были медленными и неуверенными. На простенькой старомодной голограмме появился текст на французском. Полоска не была защищена паролем, что означало, что паролями будет защищено все остальное. Если они обнаружат, что он копается в их сетях, его свидание с расстрельной командой состоится очень быстро. Надежда лишь на то, что у шестого экспедиционного отряда и квантовые компьютеры тоже 50-летней давности. У Белизариуса в голове был полный набор способностей для квантовых вычислений, но он нервничал. Он редко вкладывался в игру до такой степени. Однако ему необходимо знать, что есть у союза, чтобы понять, стоит ли ему браться за эту работу и возможно ли вообще ее выполнить. Когда-то опытный шулер по имени Гендер научил его, что есть всего три способа играть. Иногда ты разыгрываешь карты. Иногда ты разыгрываешь игрока. «Иногда ты просто бросаешь кости». Он принялся входить в сеть Союза. Над его рукой засветился желтым стандартный набор иконок. Связь, общие архивы, исследования, энергетические системы, оружейные системы, панели статуса, закрытые файлы. Появилось изображение протокола аутентификации, вопросительно помигивая. Наверняка квантовый пароль. Мир вокруг него закружился, он переключил свое сознание на квантовую логику. Не то чтобы она стала менее точной, просто в ее рамках точность стала менее важна. Взаимодействие и отношения стали важнее идентичности и состояния. Расплывающиеся объекты окружили пульсирующие ауры. Звук стал богаче и глубже, изменённые конструктивной и деструктивной интерференции едва слышимых побочных нот. Отрезок времени, называемый настоящим, слегка расширился. Его зрительные импланты вычитывали тончайшие фрагменты плотной текстуры информации изображения аутентификации. Код был сложен. Сознание Белизариуса в состоянии Саванта выполняло квантовые вычисления долгие секунды, борясь с новой задачей. 10, 20, 30. Он уже был уверен, что сейчас услышит сигнал тревоги а затем голографические иконки позеленели. Он ткнул нематериальное изображение иконки энергетической системы. В директории хранились данные инфлатонового двигателя, характеристики ускорения, от которых глаза на лоб лезли, характеристики рассеяния тепла, предельные значения параметров и детальная инструкция по обслуживанию, однако никаких схем или теоретических выкладок Эта информация, вероятно, хранилась в изолированной системе. Тупик. Он полез в исследовательский раздел. Привычный к поиску закономерностей мозг сосредоточился на математических формулах и неоконченных обрывках физических теорий. Странно, но у экспедиционного отряда не было теории инфлатонов. Они модифицировали нечто привычное, физику червоточин на базе которой и выстроили свои разработки. В их формулах не хватало той строгости, какая была в его теориях, которыми он занимался еще подростком, которая придавала им предсказуемость и аналитичность. Беспорядочные обрывки теории больше походили на любительское творение. Возможно, не стоит удивляться, что немногие ударные военные отряды могут похвастаться наличием в своих рядах физиков-теоретиков. Увидев календарь исследований, его мозг завис. Отчеты перекрывали друг друга по времени, вперед назад Испытания первого этапа были датированы 2499 годом, но четыре экспериментальные программы пятого этапа экспериментов начались в 2476, всего через год после того, как исчез экспедиционный отряд. Ведь первый этап экспериментов должен был быть закончен раньше, чем начался пятый, не так ли? Занимались ли в Союзе тайными исследованиями задолго до того, как отряд отправился в поход? Если силы Союза постоянно проходили через оси мира, принадлежащие конгрегации, все время действуя под наблюдением находящихся на борту кораблей политкомиссаров, как бы они смогли сохранить это в тайне? Не смогли бы. Значит, они не начинали исследования до того, как улетели. Он листал ссылки и заметки. Судя по всему, большая часть их исследований была посвящена физике червоточин, причем некоторые из наблюдений не могли быть сделаны без доступа к стабильным червоточинам. Аксис Мунди, осям мира, созданным предтечами. По всей видимости, экспедиционный отряд нашел неучтенную нору. Если так, это было бесценным сокровищем. Обладание одной из постоянно существующих червоточин было главным признаком нации-покровителя. Нации-клиенты по определению не могли иметь в собственности червоточины, и по условиям соглашения покровитель-клиент между союзом и конгрегацией любая вновь найденная червоточина сети Аксис Мунди должна была быть передана покровителям. Именно поэтому экспедиционному отряду пришлось исчезнуть. В этом открытии было нечто глубоко личное для Белизариуса. Наблюдения, которые они сделали, если они правильны, открывали новое поле для исследований, тех, которые Белизариус бросил много лет назад, покинув свой дом. В нем всколыхнулись воспоминания, окрашенные неясной тоской но он отбросил эти чувства, чтобы сосредоточиться на текущей задаче. Чехарда дат так и оставалась для него непонятной. Цепочки причин и следствий, от наблюдения к открытию и далее к новым этапам исследований, не сходились. Казалось, что многие из самых сложных открытий были сделаны в самом начале прошедших 40 лет. Одна из директорий носила название «Центр координации исследований». В ней не было записей за последние три года, однако ранее там был размещен огромный объем информации. Просто какая-то плановая экономика в области научных исследований. Темы исследований были рассортированы по датам, результаты были записаны с более поздними датами. «Физика червоточин», «Разработка оружия», Защитные технологии, технологии датчиков, двигательные системы, вычисления. Десятилетия исследований. Но вот, когда результаты одних исследований вели к началу других, тут и начиналось чехарда с датами. Белизариус настроил изображение так, чтобы его мозг лучше его воспринимал. Он предпочитал геометрическое отображение, желательно с четырьмя или более измерениями и векторами причинно-следственных связей от экспериментов к результатам, чтобы понять, где именно результаты экспериментов были встроены в следующий этап исследований. Голографический дисплей подчинился, изобразив гиперпространственный узел, который обычные человеческие мозги и глаза вряд ли развязали бы. Перед Белизариусом появилось изображение фонтана, фонтана света, состоящего из шести потоков. Ось времени шла вертикально, и потоки шли вдоль нее. Сформулированные вопросы и эксперименты были внизу. Результаты экспериментов располагались выше, продвигаемые исследователями экспедиционного отряда, оставаясь в рамках каждого конкретного потока, не пересекающегося с остальными. За первыми результатами следовали новые эксперименты, новые результаты, снова эксперименты. А затем, где-то в 2487 году, чуть больше десятилетия с начала экспериментов, результаты экспериментов исчезали и появлялись внизу, в основании соседнего потока. В основании. В 2476 году. Одиннадцать лет назад во времени. Белизариус отказывался верить своим глазам. Дважды проверил датировки. Закономерности были слишком четкими, чтобы являться результатом неверной датировки или ошибок в работе базы данных. Его мозг был генетически выстроен для поиска закономерности окружающего мира. Однако биоинженеры довели эту способность до такой степени, что он часто находил закономерности там, где их и не было. Постоянное сомнение в своих выводах было единственным, что удерживало его в рамках логики. И тем не менее. Альтернативой тому, чтобы всю оставшуюся ночь сомневаться в самом себе, было признание, что в экспедиционном отряде нашли способ отправлять информацию в прошлое. Если это правда, то отделенные друг от друга потоки информации были способом обособления получаемых знаний во избежании нарушения законов причины и следствия. Исследователи в потоке А в 2487 году не получали результаты собственных исследований из 2498 года. Эти результаты шли исследователям потока Б, Аналогично, результаты исследований в потоке Б отправлялись в прошлое исследователям потока C и так далее. И каждые 11 лет цикл перезапускался. Гениально. Ошеломляюще. У Союза было устройство для путешествий во времени. За 40 лет они провели исследования не четырех десятилетий, а, возможно, четырех столетий. Союз начал с огромного отставания, но в результате обогнал все остальные нации. Если узнают о существовании устройства для путешествий во времени, все нации-покровители ринутся воевать за него. Если он возьмется за эту работу, результатом может быть война, которая охватит всю человеческую цивилизацию. Слишком много, чтобы воспринять за раз. Велизариус нашел файлы с математической информацией об устройстве для путешествий во времени. Работы были напрочь лишены элегантности, но, поразмыслив над ними несколько минут, он понял, что в них описывается пара червоточин, небольших, размером в считанные десятки метров, каким-то странным образом соединенных между собой и создающих односторонний временной мост протяженностью в 11 лет. Они нашли не одну червоточину предтечь, а сразу две, соединившиеся в силу причудливой случайности небесной механики. Пара соединившихся червоточин способна проявить самые разнообразные эффекты квантовой интерференции, и, вероятно, это и есть источник того странного электромагнитного поля, которое он ощутил на подлете к эскадре. Червоточины где-то рядом... И тут он вспомнил, что они диаметром всего в десяток метров. Экспедиционный отряд укрыл их на одном из своих кораблей. Он снова вспомнил те сигналы, которые ощутил, когда приближался к эскадре на Буксире с Иеканджикой и Бабиди. Принялся тщательно вспоминать каждый момент, подсчитывая, где мог быть их источник. Затем для проверки зашел в директорию и выяснил построение кораблей в эскадре. На момент их подлета рядом с источником магнитного поля со странной структурой был лишь один корабль Лимпопо. Сейчас он был более чем в 200 километрах от него, слишком далеко, чтобы попытаться что-то ощутить. Так близко и так далеко. Белизариус вышел из корабельной сети из состояния савант. А затем снял с запястья полоску свидетеля его преступления и сжал согнутыми пальцами. Электрический ток из его электропластин потек сквозь его тело и вышел через изолированные углеродные нанотрубки, ведущие к кончикам его пальцев. Полоска съежилась и превратилась в крохотный комочек пепла. Белизариус сунул его в разошедшийся шов спального мешка, и растер в порошок на всякий случай.